Октябрь погрузил Петроград в вечную ночь. По крайней мере, так это представлялось Анне. Над городом стояли вечные сумерки, обычные для этих широт в такое время года. Впечатление безнадежности усиливалось постоянными ветрами с Балтики, которые гнали по улицам бесприютный мусор. Сухие листья, мятые листы бумаги, обрывки газет, какие-то непонятные части туалета вроде чулок. Все это мчалось по тротуарам, утыкалась в углы в поисках пристанища и снова, изгнанная беспощадным ветром, скакала и вертелась на улице, как будто исполняла странный ведьминский танец. В стране произошел новый переворот — большевистский. И сперва он воспринимался как очередной политический кризис, но с каждым днём становилось яснее и яснее, что все гораздо хуже, чем казалось поначалу. Патрули были везде — Выходить из дома стало опасно. Сергей Тимирёв возвращался на квартиру, когда заметил Анну. Он просил жену не ходить без надобности по городу. Однако Анна по своему обыкновению не послушала. Возможно, она была на почте. Она постоянно теперь рвалась туда, чтобы отправить письма. Сергей подолгу отсутствовал по служебным делам, которые старался устроить наилучшим образом. Для нее же, для Анны. для их общего блага и потому не мог видеть, сколько времени она проводит за сочинением посланий к Колчаку. Однако подозревал, что все свое свободное время жена тратит именно на эти письма. Анна шла по улице, постоянно оглядываясь на патруль, который вроде бы не обращал на нее никакого внимания. Четверо вооруженных людей шагали, разбрызгивая худыми сапогами грязь, не спеша, не прибавляя шагу, и все таки было очевидно, что они гонятся за женщиной и вот-вот ее настигнут. Вместо ремней у солдат были веревки, на которых висели винтовки. «Какие жуткие рожи!» — подумал Тимирёв, невольно рассматривая патрульных. Для него по-прежнему оставалось загадкой, куда подевались те красивые русские люди, которые вместе с ним служили на флоте, которых он видел в своей деревне, Вовсе незабитые забитые покорные крестьяне и замордованные матросы представали в его воспоминаниях. Они были простыми, жизнерадостными, способными на самоотверженность, на подвиг и на сердечный разговор. Неужели это те же самые люди? Что заставило их так страшно измениться? Неужели та самая свобода, о которой так сладостно грезили декабристы, чьи скорбные тени — были теперь отомщены, по отзыву одного из ораторов. Или же выползла на свет Божий какая-то иная генерация людей. А те, кого прежде знал Темирев, сейчас страдает точно так же, как и он сам. Дорогу ему загородил грузовик, в котором как грузди были набиты солдаты. Темирев остановился, пережидая, пока проедет машина, Когда же грузовик отъехал, Сергей Николаевич увидел, что жену его уже окружили патрульные, и один, выламывая ей палец, пытается сорвать кольцо. В несколько прыжков Тимирёв оказался рядом с ними и, схватив грабителя за шиворот, как паршивого котенка, грозно закричал ему, «Ты что, Олух, делаешь, забылся?» Мимо опять с грохотом проехал грузовик. Ответ солдата потонул в шуме. Патрульный толкнул Тимирева, высвободился – Сергей сунул руку за пазуху, вынул мандат, полученный им в советах, тыкнул солдату в физиономию. «Читай, если умеешь, а если нет, глянь на печать». Тот заворчал, отворачиваясь. Другой взял бумагу, поднес к глазам и, вводя черным от грязи пальцем по строчкам, разобрал несколько слов. Затем вернул бумагу Тимирёву, откозырял с полным чувством собственного достоинства, кивнул остальным... И патруль затопал дальше по улице. Тимирев спрятал мандат обратно в карман, обнял Анну, она послушно пошла рядом с ним. «Аннушка, милая моя», — проговорил Тимирёв, «дорогая, я же просил не выходить из дома. Ты видишь, что творится? Они могли убить тебя. А если бы я не подоспел вовремя?» Анна молча смотрела на мужа. До самого подъезда она не произнесла ни слова. Безмолвно шла с ним в квартиру, Сняла пальто, бросила на пол. Все равно все перепачкано, забрызгано жирной грязью, побывала в десяти лужах, промокла под десятью дождями. Не села, упала на стул. Свесила руку с кольцом. Палец болел, но Анне казалось почему-то, что это не ее палец болит, а чей-то чужой. К руке приставили чужой палец, который теперь распух и пульсирует. «Ну и пусть его. Не жалко. Не свое ведь?» Сергей подошёл к ней встал рядом. Не поднимая головы, она спросила, «Что это за удостоверение у тебя?» «Ты где-то слушаешь?» «Почему ты мне ничего не сказал?» Тимирёв ответил искренне, но немного не впопад, потому что я и сам толком не знаю, как это теперь называется. «Что-то вроде «Морского ведомства», «Ты на службе у советской власти?» — повторила вопрос Анна. Теперь в ее голосе звучал явственный нажим. Она не позволит ему увильнуть от прямого ответа. Он пожал плечами. «Скажем так, я временно у них работаю, а эта бумажка...» Он покачал головой. «Для меня она ровным счетом ничего не значит. Так иногда помогает поставить на место некоторых типов. И потом...» Скоро мы сможем уехать отсюда. Как можно дальше. На Дальний Восток. Весь этот кошмар останется позади. Аннушка. Он сел на стул напротив нее, Взял ее руки в свои. Заговорил тише, доверительнее. Я ведь должен думать не о себе. Моя семья. Вот что сейчас для меня самое главное. Ты. Ты, Аннушка. Я забочусь только о тебе. Анна подняла голову, ответила мужу тяжелым взглядом. Казалось, она даже плохо понимала, о чем он с ней говорит Ладно вымолвила она наконец. Я уважаю любое твое решение. Он встал. Я рад, что ты все правильно поняла. Он вышел в другую комнату. Анна продолжала сидеть, безвольно опустив плечи. Грабители, патрули, муж на службе у советов, холод, грязь. Все это не имело значения. Ей была даже безразлична предстоящая поездка на Дальний Восток. Она вдруг потянула с пальца кольцо, и ей показалось, что она поняла, почему палец кажется ей таким чужим, таким искусственным. Все дело было в обручальном кольце. Она мучительной болью стискивала палец. Анна сдернула кольцо, положила себе на колени. Кольцо упало, покатилось по полу. Анна даже не проследила за ним взглядом. Вернулся Сергей. Она не любила, когда он делал вид, будто у них все в порядке. Хотя, наверное, если бы он перестал притворяться и начал закатывать скандалы и сцены ревности, все было бы еще хуже. Пока тебя не было дома, я принял почту. Три письма из Америки. Стрепенувшись, Анна радостно блеснула глазами. «Не радуйся», — угрюмо предупредил Тимирев. «Это все твои». Вернулись обратно. Радость мгновенно погасла. Анна растерянно посмотрела на Сергея, как будто он знал разгадку и мог объяснить ей, почему Колчак не получил ни одной из ее посланий. Но он не знал. Он поставил перед женой стакан горячего чая и проговорил, как будто поставил точку. Я вообще удивляюсь, что почта еще ходит.